Глава 17. Как же это? Что же это? Ему же надо помочь, воскликнула я и вскочив, рванула из лаборатории. Кан смог поймать меня, когда я почти выбежала на улицу. Ты куда? схватила меня покрепче, потому что паника настолько захватила ему разум, что я мало понимала, что делаю. Как куда? заорала со злостью я на Инкуба. «Леля надо спасать. И как ты себе это представляешь? Встряхнул меня Кан тоже злясь и крича на меня. Впустешь, прямо так побежишь. На съедение местным тварем, так чем ты ему поможешь в таком случае? Я резко остановилась, выворачиваясь из рук мужчины, понимая, что он прав. А что делать тогда? Посмотрела я на него с мольбой. Как его спасти? Помоги мне, пожалуйста, Кан. Я чувствую, что он в смертельной опасности и знаю, что время уходит. Надо быстрее бежать к нему. Что делать, что делать? Инкуб отпустил меня и шумно выдохнул. Пошли собираться, Пойдем спасать леля Да-да-да, закивала я, как болванчик. По пути в наши комнаты мы встретили несколько суккуб и инкубов. Похоже, они услышали шум и наши крики с Каном. Вот и пошли узнать, что случилось. Если уж с Лелей беда, то и все наши тогда пропали, резюмировала рассказ Кана и мои избивчивое объяснение Ариана. Значит, нам всем надо ехать, Вдвоем вы точно не справитесь. Только побыстрее, пожалуйста, умоляюще посмотрела на девушек и парней. Так, скомандовала Лира. Все идем собираться. Кан, с тебя медикаменты. Брис, с тебя боевые артефакты. Ариана, с тебя одежда для Люси. А я сейчас быстро вам продуктов в дорогу соберу, ответила Майса, которая, оказывается, тоже участвовала в спонтанном военном совете. Ариана подхватила меня под руку и потащила к себе в комнату. Там она выдала мне удобную одежду для пустыши похожую на военный камуфляж. Брюки, куртка, футболка, обувь и даже нижнее белье. И необычный головной убор, похожий на арафатку, только с кепкой и прозрачная маска на глаза, как у лыжников. Вся одежда это специальный артефакт, Пока мы одевались, пояснила мне девушка. Во-первых, холод жара не страшны. В пустоши бывает холодно, удивилась я, из-за красного песка и барханов. Пустошь представлялась мне пустыней. А в пустынях же вроде наоборот жарко должно быть. В зависимости от обитателей, пояснила мне девушка, есть такие существа, которые все вокруг себя превращают в лед. а есть наоборот те, которые огнем пуляются. И обычно, если они рядом, то становится либо сильно жарко, либо наоборот сильно холодно. К тому же эта ткань не пропускает мелких вредителей и меняет цвет под местность. Эту разработку Леяль совместно с Розой делали, добавила она и подмигнула. Кстати, на ощупь ткань мягкая и очень легкая. Но если, например, на нее резко надавить, то она становится очень твердой, словно алмаз. Защищает как броня от нападений всяких чудовищ. А у Леля был такой же костюм? Попыталась вспомнить, я в чем он уехал. Но в голове была пустота. Я даже на это внимание толком не обратила. Видела, что он собирался, а во что был одет и что с собой брал нет. Конечно, пожало плечами сукуба, но я помню, что воина Абаддона – были все в очень мощных латах. Ай, Ариана отмахнулась от меня. Абадон привык к этой громоздкой одежде. Роза пыталась его переубедить и даже проводила показательные испытания. Но этот старый хрыч заладил, что нет ничего лучше демонской стали. Да и наша одежда выглядит не так угрожающе и пафосно, как ему хотелось бы. Но вас-то он не заставил так одеваться. Роза смогла отстоять для нас эту удобную одежду перед отцом. Отцом нахмурилась я. Хочешь сказать, что Абадон ее отец? Нет, почему-то весело рассмеялась Рианы. Отец Розы Сатана, Роза принцесса Ада. и единственная дочь темного владыки, самая младшая из всех его детей. А Абадон был ее официальным женихом. Но когда Роза встретила Леля, то сразу же расторгла с ним помолвку. Я остолбенела от этой новости. Роза дочь Сатаны? Хриплым голосом переспросила я девушку. Ой, да брось. Опять отмахнулась от меня сукуба. Этот титул для нее ничего не значил. Тем более, что она официально сама от него отказалась, когда выбрала Лели себе в мужья. Сатана тоже официально от нее, как от дочери, отказался. Там целый скандал был. Но это так давно было, что об этом все позабыли уже. Да и Розе было все равно. Она во дворце толком не жила никогда. Всю жизнь в доме удовольствия провела со своей матерью, сукубой Лантой. Ланта не была никогда женой сатаны, поэтому Роза считалась незаконно рожденной. но он ее все равно признал, когда хотел замуж выдать со своего военачальника. Роза Абадун вроде сначала нравился, но когда мы своих истинных встречаем, то нам уже никто не нужен становится. «Ли "Леистинные розы?" спросила я. Да, кивнула серьезная Ряна и добавила: "Я готова, идем». Или передумала уже? "Конечно же нет", встряхнулась я, предлагая чувствовать тревогу на в меньшей степени. С удивлением я начала медленно поворачиваться вокруг своей оси и поняла, что как только смотрю в сторону пустоши, то моя тревога усиливается в разы. И я еще немного повертелась, стараясь отфильтровать свои ощущения и поняла, что знаю точное направление, где Леле искать. Я знаю, где его найти, выдохнула я, пораженно смотря на суккубу. Она в ответ пожала плечами. "Ну это нормально, вы же истинные друг другу. У вас связь, было бы странно, если бы ты его не чувствовала". Через несколько минут мы все были на улице и смотрели на крылатых чудовищ, похожих на динозавров. "Мы на них поедем?" с ужасом спросила я. "А ты пешком что ли собралась идти?" хмыкнул Кан и резко, подхватив меня на руки, запрыгнул вместе со мной на одного из них. Я взвизгнула и попыталась вырваться, но Кан держал меня очень крепко, поэтому я быстро успокоилась. "Ну вот и отлично," сказал он, удобно усаживая меня перед собой в седло. "Держись крепко." Он взял мои руки и положил их на луку седла. Будешь указывать мне дорогу, я всех поведу, тихо спросила я. Конечно, пожал плечами он. Кто же еще? только ты можешь знать, где твой истинный. Вы все в этом так уверены, протянула я, хотя сама вообще ни в чем не была уверенной. А затем прикрыла глаза и медленно начала поворачивать голову, пытаясь понять, где усиливается моя тревога. Как только ощутила самый пик, то выставила в ту сторону руку. Тогда громко крикнула я и опять еле сдержалась, чтобы не взвизгнуть, потому что ящер расправил свои огромные кожистые крылья, как у летучей мыши, и, разбежавшись, оттолкнулся и полетел. Я вцепилась в луку седла и порадовалась, что он крепко прижимает меня к себе. До этого хотела возмутиться, но сейчас такого желания больше не было. Вниз я старалась не смотреть, высоты боялась всегда, могу от страха даже сознание потерять. Проверять, летят ли за нами остальные демоны, тоже не стало. Все мои силы уходили на то, чтобы не начать паниковать. Надо же, сколько лет прошло, а ты, как боялась высоты, так и продолжаешь бояться, хмыкнул над моей головой кан. Хочешь сказать, что Роза боялась высоты? недоверчиво спросила я. Почему-то мне она представлялась настоящей валькирией, которая вообще ничего не боялась в своей жизни. Роза была та еще трусиха, ответил кан. Но слишком любопытная трусиха. Поэтому я создавала много артефактов для защиты своей и нашей, потому что боялась всех нас потерять. Она даже седло себе специально придумала, с такого вообще нереально было упасть. А сама зато потерялась, прошептала я. Любопытство победило страх, философски ответил он Куп. Моя тревога усилилась, и я больше не стала тратить время на разговоры. Потом поговорим, когда все будут в безопасности. Я указывала дорогу, а Кан управлял животным. Мы летели уже часа два, когда Инкуп почему-то завис в воздухе. Остальные демоны тоже зависли и начали кружить вокруг нас. Теперь я могла убедиться, что за нами полетели абсолютно все обитатели Дома удовольствий. Почему мы на месте стоим, удивилась я? Я чувствую, что мы еще не долетели. Моя тревога там. Я указала пальцем, куда лететь. Армия Абадона», – ответил Кан и указал вниз. Я осторожно выглянула и заметила воинов, которые шли в направлении города. Куда это они? удивилась я, но смотреть больше на рыцаря не стала. Голова начала кружиться. "Сейчас узнаем", ответил Кан и хотел уже снижаться, но мое сердце в груди сжалось от очень скверных предчувствий. "Стой", громко скомандовала я. "Лель может погибнуть, летим вперёд. Может, стоит их с собой позвать?" неуверенно ответил мужчина. вдруг мы не справимся?" Нет, покачала я головой. Я не знаю, как это объяснить, но нам надо торопиться. Инкуб еще раз посмотрел вниз, затем перевел на меня свой взгляд, и кивнув сам себе, ответил: "Хорошо, тогда командуй дальше". Я указала направление, и мы не стали снижаться и разговаривать с армией демонов. "Слушай, через какое-то время спросила я Инкуба: "А почему они пешком шли? Разве они не на ящерах улетели?" Кан какое-то время молчал, а затем резко выругался. Вот я дебил, это же миражник был. Я нас чуть всех не угробил. Миражник, переспросила я. Он самый. Кан опять выругался, что даже у меня уши в трубочку свернулись, хотя я и не такие ругательства слышала от пьяных посетителей, работая в забегаловке. Это существо такое, которое цепляет поверхностное сознание демонов и выстраивает логическую ловушку. Создает мираж, который привлекает тебя, заставляя в него войти. А назад ты уже не вернёшься никогда. Этот мираж был довольно обширный, ответила я, поёжившись. Чем больше мятежная душа и старше, тем сильнее она становится. Видимо, нам такая и попалась. А как она выглядит, никто не видел её, а те, кто видели, нам уже не расскажут, вздохнул онкуб. Спасибо, что уберегла от роковой ошибки. Я слышал, что стоит попасть под действие миража, то назад уже не выберешься. Да я и сама бы не поняла, если бы не тревога за Лелея, попыталась успокоить я мужчину. Нет, покачал он головой. Я просто расслабился, давно в пустоши не был. Вот и результат. Мы молча летели дальше, пока я не поняла, что пора снижаться. Удивительно, но стоило оказаться нам совсем близко к песку, как я заметила других демонов, наших инкубов и суккубов, а также палатки, расставленные по кругу. Оказывается, у них тут был лагерь. Правда, демонов в латах я не увидела. Откуда они появились? спросила я ошеломлённую Укана. Мне казалось, что здесь нет никого. Это защитные артефакты. Они скрывают лагерь от других тварей, которые могут летать. "Тот и такие есть?" с ужасом спросила я. "Есть", кивнул мне мужчина. Наконец-то мы полностью приземлились, и инкуб вместе со мной спрыгнул на песок. Остальные демоны тоже спешивались, а к нам сбегались со всего лагеря гомонящая толпа. Сукубов и инкубов. Все спрашивали, почему мы прилетели и как их вообще найти смогли. Я не сдержалась и громко заорала: "Где Лель? Отведите меня к нему". Внутри меня буквально все кричало, что Леля надо срочно спасать, и он где-то здесь, в этом месте. В лагере наступило гробовое молчание. "Где Лель?" опять громко спросила я, смотря на демонов. Вперед вышла Лола, и взгляд у нее был грустным и виноватым. Мне жаль покачала она головой. Его кто-то утащил под песок. Мы так и не смогли его найти. Я даже не поняла, кто это был. Все тут уже перекопали. Лола и правда показала на вырытые ямы внутри лагеря. Они были сделаны хаотично, то тут, то там, и ям было очень много. А я завертелась на месте, пытаясь понять, где искать Леля. Отовсюду посыпались шепотки. Демоны начали обсуждать, что же это я творю. А я подняла руку вверх, чтобы мне никто не мешал. Все сразу смолкли. Мне понадобилось несколько минут, чтобы точно определить, где искать Леля. Я остановилась и сама начала рыть. Ко мне присоединились остальные, отодвинули меня в сторону и начали вытаскивать песок каким-то специальным артефактом. Он будто пылесос высасывал его, выплевывая с другой стороны. И я замерла в ожидании, пока не увидела моего Леля. Он был весь бледный, как полотно, и обвитый корнями дерева. Глаза у инкуба были закрыты, но под веками двигались, будто лель пытался сопротивляться или видел какой-то сон. Что же это? растерянно спросила я и хотела уже прыгнуть в яму, которую нарыл артефакт, На меня удержал кан. Это древник, тихо ответил он, прижимая меня к себе. Если древник в него вцепился, то бесполезно, уже ничего не сделать. Как-то ничего, разозлилась я. Давайте отрежем эти корни да и все. Любое отрезание корней древника приводит к мгновенной смерти, ответила Лола. И что? Мы так и будем стоять и смотреть, как леле убивает какое-то чудовище, выполилое зло. Мы не знаем, как его спасти, покачала головой суккуба, смотря на меня с болью. Было видно, что она тоже переживает было бы гуманнее его убить. Услышала я чей-то шепот и سترгнулась, но тут же взяла себя в руки. Сейчас не время паниковать. Лель еще жив, а значит, шанс его вернуть есть. Что это существо с ним делает? Стараясь не думать о том, что чувствую, деловито спросила я у Лолы. Парализовала его и медленно вытягивает все жизненные силы. Почему у него белки шевелятся? Он нас слышит? Нет, покачала головой Лола. Древник блокирует подсознание жертвы. Скорее всего, чтобы жертва не могла связаться с внешним миром. Зачем бы ему это делать? задала я вопрос сама себе. Возможно, потому что жертва может связаться с кем-то и что-то рассказать, ответил на мой вопрос Кан. Рассказать, как его спасти, прошептала я и решительно оттолкнув от себя инкуба, прыгнула в яму, подползла к моему лелю. Со стороны головы села, обхватила руками его голову. Закрыла глаза и всеми силами постаралась позвать Инкуба на свой луг. Какое-то время ничего не происходило, но я не собиралась просто так отступать. И чуть сильнее сжав голову Инкубу и вложив все свои чувства, резко нырнула куда-то в темноту. Открыла глаза и поняла, что сама оказалась на своем солнечном лугу. Уснула, что ли? Села и начала осматриваться вокруг себя и ничего, кроме деревьев, не видела. И вот что странно, лесная поляна как будто уменьшилась в размерах. Я сначала не поняла, почему, а когда посмотрела на свою руку, а затем на ногу, то до меня дошло. Я оказалась на лугу, будучи взрослой, а не ребенком, как привыкла. Поднявшись на ноги, я начала осматриваться и ждать, но Лель не выходил. Тогда я начала его звать и громко кричать. Докричалась до хрипа, но инкуба так и не было. И что-то мне подсказывало, что идти за ним в лес бесполезно. Я на интуитивном уровне понимала, что если выйду за пределы своего луга, то и сама не смогу уже никогда вернуться, и Леля не вытащу. Поэтому продолжила звать. Когда я устала стоять и села, то кусты вдруг зашевелились, и из-за травы высунулась мордочка Рика. Я в шоке уставилась на бесенка. Как он тут оказался? я же вроде бы его не приглашала. Очень нехорошая догадка зародилась в моей голове. И когда Рик полностью выбрался на полянку, и сначала, не заметив меня, с любопытством разглядывал небо и траву вокруг, а затем, заметив меня, посмурнел. И я с ужасом поняла, что моя догадка верна. Рик, что ты тут делаешь? Решила все же уточнить я у беса, а то вдруг это лишь мои страхи и бесенок ни при чем. В ответ он посмотрел себе под ноги и промолчал. Рик, переспросила я, ты кого-то боишься? Не можешь мне ответить? Он из-под лобья бросил всего один взгляд на меня, но я не заметила там ни капли страха, а лишь уверенность и решимость. Я медленно подползла в сторону бесенка, стараясь его не спугнуть. "Рик, расскажи, почему ты пришел?» спросила я и добавила: "Клянусь, я не буду ругаться, просто объясни мне. Рик, мы же все еще друзья, ты это помнишь?" Бесенок опять посмотрел на меня из-под лобья и сделал шажок назад. Я тут же остановилась, не став на него напирать. "Рик, давай поговорим. Ты же любишь говорить со мной, да? Помнишь, ты говорил, что тебе интересно со мной". Интересно, разомкнул губы Бесенок. Так в чем дело? Расскажешь, что ты тут делаешь? Бесенок опять замолчал и даже смотреть на меня не захотел. А я подумала, что мне нужна другая тактика. Иначе я так ничего не добьюсь. Я взялась по-турецки, начала медленно срывать одуванчики, плести венок и говорить: Ты скучал по мне? Я тоже скучала. Тебя что-то давно не было. Надо было прийти ко мне, вместе было бы веселее. Мне Леля запретил приходить. Зло процедил бесенок. Я посмотрела на него и продолжила говорить. Ты поэтому его не отпускаешь? Айбиделся на Леля. Он запретил нам с тобой видеться, Обвиняющий выпалил бесенок. а я просил прощения, говорил, что больше так не буду. Я вздохнула и продолжила присте винок. Чувствуя, как подрагивают мои руки. Рик, ты же понимаешь, что так нельзя. То, что ты совершаешь, это преступление. Остановись, пока не поздно. Это не преступление, Бесенок даже ногой притопнул. Все по правилам. И я слышал в его мыслях желание перейти в другой мир. Сильное желание. Значит, я все сделал по правилам. К тому же это временно. Подумаешь, несколько лет на земле поживет. Все возвращаются. Не он первый, не он последний. И я шумно выдохнула. Лель рассказывал мне тогда про бесов, что они особенные и считаются чуть ли не посланниками и душой самого мира ад. Но чтобы настолько, я даже не подозревала, мне казалось, что он преувеличивает, а оказалось, что он преуменьшал. Что за правило кто их установил? Нахмурилась я, стараясь продолжать плести венок и вкладывать в него все свои силы. Правда, тяжело было это делать одновременно поддерживать разговор и думать о том, как заставить бесенка отпустить любимого. Мир, пожал плечами бесенок. Я знаю их на зубок. Я с ними родился, поэтому никогда их не нарушал, зато обходил. Вздохнула я и посмотрела на бесенка укоризненно. И сейчас обходишь. Ничего я не обхожу, с вызовом произнес Рик. Лель сам хотел сходить в другой мир. Я всего лишь ему помог, немного подтолкнул. Пусть он выйдет ко мне и скажет об этом, и тогда я не буду на тебя обижаться, сказала я, глядя в глаза Бесенку. Он насупился и покосился в сторону кустов. Рик, чуть громче сказала я. Если Лель скажет, что хочешь сходить на землю, то я отстану от тебя, клянусь. Ты же сам говоришь, что все по правилам, так? Разве наш разговор с ним не по правилам или что-то нарушает? Бесенок почесал ухо и посмотрел на меня внимательно и поддался вперед. Обещаю, что какой бы ни был результат нашего разговора с Лелем, я не буду на тебя обижаться, клятвенно произнесла я и закончила свой венок. Смотри, какую красоту я сделала. Хочешь, подарю? Мне, удивился Бесенок. Конечно, ласково улыбнулась я. А кому еще?» На, надень, это очень красивая вещь. Риг заворожённо посмотрел на венок в моей руке и спросил: А если я Леля не приведу, ты не заберешь у меня свой подарок? Нет, покачала я головой, чувствуя, как сжимается мое сердце. "Венок этот я сплела только для тебя. Забирай". Я протянула руку, но сама вставать не стала. Рик медленно подошел ко мне и осторожно забрал венок, а затем надел его себе на голову. "Что-то должно случиться?" спустя несколько мгновений насторожно спросил он у меня. "А что ты хотел бы, чтобы случилось?" удивилась я. "Ты ведь злишься, что я древника налеле науськал?" виновато выдохнул Рик. сев рядом со мной. Наверное, что-то наколдовала на венок. Я не колдовала, хмыкнула я. Я просто вкладывала свое желание увидеть Леля. «Все равно ты злишься, пробурчал в себе под нос Рик. Мы помолчали какое-то время, и устало вздохнула. Злюсь, но не на тебя, а на себя за то, что не поговорила с тобой как следует, что не смогла вас с Лелем помирить. Тогда не было бы этой ситуации сейчас. А за прошлый раз тоже злишься? Тихонько спросил меня Бесенок. "Прошлый?" удивилась я. "Ну, в прошлый раз я тебя вернул раньше положенного, только пришлось немного события изменить, но я сделал так, чтобы ты все забыла". Он посмотрел на меня вопросительно. "Ты вернул меня в ад?" уточнила я. "Да", кивнул Бесенок. "Мы договаривались через сто лет, но я не смог так долго ждать". "Ты на землю меня отправлял?" протянула я. "Ага, ты попросила". А память можешь мне вернуть? подалась я вперёд. Я покачал головой Рик и шумно выдохнул. Нельзя, запрещено правилами. Ты сама все должна вспомнить. Понятно кивнула я. Мы какое-то время помолчали, а из кустов послышался шум, и на поляну вышел растерянный и немного помятый, будто после сна, Лель. Я подскочила и бросилась к нему со слезами обниматься и целоваться. Оглянулась на Рика и прошептала одними губами: "Спасибо". Что случилось? удивился Инкуб, целуя меня в ответ. Как я тут оказался? Он начал осматриваться, но взгляд его становился только удивленным. Ты не помнишь? Леле зарылся в свои волосы пальцами, разлохматил их, нахмурился, а затем его взгляд прояснился и на лице появилось тревожное выражение. «Древник утащил меня под землю. Но как ты здесь? Я пришла за тобой. И должна срочно спросить, быстро проговорила я. Ты действительно хочешь сходить на землю или все же пойдем домой? Лель какое-то время молча смотрел на меня, затем спросил: "Ты хочешь, чтобы я вернулся домой?" "Да", отчаянно закивала я. "Очень сильно хочу. Я по тебя так скучала, ты даже не представляешь, насколько сильно. И я так виновата перед тобой". Я сглотнула колючий комок в горле и продолжила: "Мне жаль, что я тебя бросила одного на такой долгий срок. Клянусь, что больше никогда не уйду в другой мир". Даже если мне станет очень любопытно. Лель жал меня в своих объятиях, наклонился и, уткнувшись своим лбом в мой лоб, заглянул в глаза. "Обещаешь?" прошептал он. "Обещаю", ответила я. "Хорошо", улыбнулся мой мойнкуп. "Тогда пойдем домой?" «Пойдем».